Глава 13 Утром, собираясь на занятия, я с ужасом предвкушала шквал любопытства, что обрушится на меня, едва шагнув в коридор. Сплетни вообще разносятся, как лесной пожар. А тут? Тут не сплетни, а настоящая бомба. Самый привлекательный магистр академии, мечта многих студенток, скоропостижно женился на какой-то первокурснице. Кошмар, катастрофа. Но, как ни странно, ничего из того, что я себе представляла, не случилось. Да, конечно, концентрация косых взглядов и шепотков увеличилась, но подойти и спросить напрямую никто не рискнул. И я выдохнула с облегчением. Может быть, особая аура магистра Рониура, не позволявшая никому задавать лишние вопросы, распространилась теперь и на меня? Все было почти как обычно. Разве что Лорендис, столкнувшись со мной в коридоре, гордо задрал подбородок и молча прошествовал мимо. Но надо же, я думала, его остановит только пуля, и то не факт. А тут такие перемены. Впрочем, это обстоятельство меня точно не огорчило. Чем меньше Лорендиса в моей жизни, тем лучше. Две пары пролетели незаметно. Я уже собиралась на обед, когда ко мне подошла Наира. «Твой заказ готов», — тихо сказала она и протянула мне пузырек. Вид при этом у нее был крайне загадочный. «Заказ?» — озадаченно моргнула я. «Да, особое ароматное зелье». Ой, совсем про него забыла. И что теперь делать? Отказываться и объяснять, что зелье мне теперь без надобности? Как-то совсем уж неприлично. В конце концов, это я виновата, что не отменила заказ. До того ли мне было? А девчонки старались. Я покрутила в руках пузырек, Обычный, темный, с крепко закрученной крышкой. А вот надпись на нем. «Зелье безумной привлекательности?» — расхохоталась я. «А что мне было там написать?» — развела руками Наира. «Действительно, зелье...» непередаваемой вонючести, выглядела бы куда хуже. «Спасибо», — шепнула я и сунула пузырек в сумку. Но Наира не уходила. Наклонившись ко мне, она еле слышно спросила. «Это как-то связано с твоим замужеством?» «В смысле?» — не поняла я. «Ну, то есть ты вышла замуж добровольно или он тебя принудил?» «О, боже, нет!» — воскликнула я. «С магистром Рониуром у нас...» Я запнулась. Черт. «А что у нас с магистром Рониуром?» «Любовь с первого взгляда!» И все добровольно. Врать было стыдно, особенно про любовь с первого взгляда, да и про добровольно тоже. Полагаю, магистр Рониур прекрасно обошелся бы без этого брака, но у него почему-то выработалась привычка меня спасать, и не похоже, что он этому рад. «Тогда поздравляю», — усмехнулась Наира, развернулась и пошла прочь. По всему было видно, что она мне не поверила. Неудивительно. Я и сама не верила в то, что говорила. Как только закончились лекции, меня вызвали в кабинет к ректору. Ну вот, только я обрадовалась, что мое замужество прошло почти незамеченным. Эх, похоже, у ректора ничто не проходит незамеченным. У знакомого кабинета я ненадолго замерла, собираясь с силами. Потом постучалась и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь и шагнула внутрь. Дед Мороз, сцепив за спиной руки, стоял у окна и задумчиво в него смотрел. «Здравствуйте, магистр Теркерет». «Добрый день, леди Юлия», — сказал он, сев за свой стол и кивнул на кресло, что стояло перед ним. «Устраивайся. Пора начинать наше занятие ментальной магией». «И что? Ни одного вопроса о моем замужестве?» Я с облегчением выдохнула. «Обожаю ментальную магию». Плотно закрыв дверь, пересекла кабинет и послушно опустилась на краешек кресла. «Твои способности как-то проявлялись за это время». «Было пару раз», — честно ответила я. «Врать ректору не хотелось. Но совершенно неожиданно и уж точно не по моему желанию». «Что именно?» Он внимательно посмотрел на меня. И под этим взглядом мне сразу стало неуютно. «Может, не так уж я ее и люблю, эту ментальную магию?» «Один раз услышала разговор за стенкой», — осторожно сказала я, «а второй раз прочитала мысли, ну, то есть увидела картинку». Я напряглась, ожидая следующего вопроса, что конкретно я видела, но его не последовало. «Читать чужие мысли считается неэтичным», — проворчал ректор, копаясь в своем столе. «Поэтому очень важная часть нашей с вами работы будет состоять в том, чтобы вы научились закрываться от фона, который вам совершенно ни к чему». Я кивнула. «Весь фон мне, конечно, совершенно ни к чему. А вот его малюсенький кусочек очень даже к чему». Одной из моих целей, из-за которых я осталась на факультете артефакторов, было как раз то самое неэтичное чтение мыслей, особенно мыслей декана Хорверита. Но это позже, — добавил он, продолжая раскопки. Для начала вам нужно научиться владеть и управлять своим даром, то есть использовать его осознанно. Ректор выпрямился, озадаченно пожевал усы, потом выдвинул самый нижний ящик и, повеселев, достал оттуда стопку карточек. «Здесь нарисованы фигуры», — объявил он, раскладывая их перед собой рубашками вверх. «Я буду смотреть на фигуру и думать о ней, а вы должны будете назвать цвет и форму». Тут же взял одну из карточек и внимательно на нее уставился. «Синий треугольник», — ляпнула я первое, что пришло на ум. «Не пытайтесь отгадать», — покачал головой ректор. «Старайтесь проникнуть в мои мысли и увидеть». «Я тоже ментальный маг, и сейчас...» «Совершенно открыт. Так что задание совсем простое даже для новичка. Попытайтесь проникнуть в мысли. Легко сказать. А как это сделать?» Я сосредоточила взгляд на переносице ректора и какое-то время сверлила ее глазами. Не помогло. Никаких картинок не возникало. Напротив. В голову лезла всякая чушь. «Сосредоточьтесь», — тихо сказал ректор. «Сосредоточиться? На чем? Я гипнотизировала его взглядом хороших минут пять, и вдруг что-то мелькнуло. Синий квадрат. Так? воскликнула я. Ректор молча повернул карточку. Там действительно красовался квадратик синего цвета. Ох ты ж, у меня получилось. А он взял новую карточку. Из кабинета ректора я вышла через полчаса, уставшая так, словно все это время двигала там мебель. Голова раскалывалась, и единственное, чего мне сейчас хотелось — лечь и уснуть. А чего совсем не хотелось, так это столкнуться с Бернадетт. Она все таки нажаловалась, что я грозила ей рыжком, как только вышла из лазарета. Но ректор, видимо, решил, что тогда мне и без наказаний досталось, так что ограничился короткой воспитательной беседой. Я собиралась, как обычно, молча пройти мимо, мы никогда не здоровались, и не было ни малейшего желания что-то менять. Но она внезапно переградила мне путь и прошипела. «Как ты это сделала?» В прищуренных глазах горела злость. Казалось, будь ее воля, она испепелила бы меня этим взглядом. «Сделала что?» — не поняла я. «Любовное зелье? Какой-нибудь хитрый амулет? Или ты его загипнотизировала?» «Кого, чёрт возьми?» «Магистра Рониура, кого же еще? Не строй с себя дурочку! Как ты заставила его на себе жениться?» «А тебе-то какое дело?» — опешила я. И тут до меня дошло. Похоже, Бернадет тоже входила в неофициальный клуб поклонниц загадочного магистра. «Сначала ты увела у меня Ермелину, а теперь еще и его?» «Увела?» «Кажется, я многого не знаю о своем муже». «У вас был роман?» — вырвалась невольно. Бернадет стиснула зубы. Похоже, больше всего на свете ей хотелось сказать «да, был», но мог бы быть процедила она. «Если бы ты не вмешалась!» «Если бы, да кобы Я с облегчением выдохнула. Ужасно захотелось напомнить ей, что в подвале у старухи она оказалась потому, что предпочла магистру Рониуру какого-то другого аристократа. Но это были только мои догадки, так что я промолчала. Шагнула в сторону, чтобы обогнуть ее и отправиться дальше. «Но есть и плюсы!» — мстительно ухмыльнулась Бернадет. «По крайней мере, я верну себе Ирмелину». Служанка, которую ко мне приставили, просто невозможная тупица. Эрмелина, конечно, тоже умом не блещет, но после должной дрессировки вполне потянет. Дрессировки? Чёрт! Я ведь собиралась поговорить об Эрмелине с магистром Ронюром или с магистром Теркеритом, но из-за дурацкой кутерьмы с переездом это совершенно вылетело у меня из головы. «Спасибо, что напомнила», — сказала я и со всех ног рванула к кабинету ректора. Я застала его уже в дверях. «Простите, можно вас о чем попросить?» «Попробуй», — усмехнулся ректор. «Ирмелина, моя помощница, не отдавайте ее Бернадет», — взмолилась я. «Насколько мне известно, у Бернадет уже есть помощница». «Да, но она хочет вернуть Ирмелину». Кустистые брови удивленно приподнялись, а потом сошлись на переносице. «Исключено», — отрезал ректор. «Замена помощников производится только в особых случаях. Случай Бернадет таковым не является». К тому же Ирмелина показала себя как талантливая и старательная студентка. Думаю, со следующего курса она сможет учиться на стипендию. Если, конечно, сама не захочет опекать кого-нибудь из новичков. «Спасибо, спасибо, огромное спасибо!» «Не за что», — оборвал он неиссякаемый поток моей благодарности. И как-то чересчур торопливо зашагал по коридору. Впрочем, чего я хотела? Он же только что со мной занимался». Возможно, не только я устала от дурацких картинок, но и он притомился от моих попыток магического взлома. Так, на сегодня с меня хватит. Зайду в библиотеку, возьму трактат по рогам и копытам, кто бы мог подумать, что в артефакторике это важнейший элемент, и можно начинать карабкаться в башню. В библиотеке было мрачно и пусто. Библиотекарша, похожая на Бабу-югу, сидела за столом, традиционно уткнувшись в толстенный фолиант — И мое вторжение в книжное царство встретило традиционным недовольством. В общем, все как всегда. Я быстро отыскала нужный том и уже собиралась сунуть его в сумку, как обнаружила, что ее нет. Где я могла ее оставить? Точно бросила на подоконник, когда остановилась мило поболтать с Бернадет, а потом рванула спасать Эрмелину из цепких лапок гадкой девицы. И о такой мелочи, как сумка, совершенно забыла. Я оторвала бабу его от чтения, записала на себя книгу, выскочила из библиотеки и помчалась по коридору. Сумку заметила издалека. Она по-прежнему сиротливо лежала на том самом подоконнике, где я ее бросила. Странно, но Бернадет из вредности ее не спрятала, не выбросила, даже не покусала и не поцарапала. Я затолкала книгу в сумку и побила домой. Юлия, Эрмелина выглядела удивленной, а ты тут что делаешь? Хороший вопрос. Я и сама понятия не имела, просто я задумалась, а ноги по привычке принесли меня в наше снежилище, жилище. Точнее, теперь уже в ее жилище. Неловко вышло. «Да вот, решила в гости зайти поужинать вместе, как в старые добрые времена», — улыбнулась я. «Старые добрые времена закончились только вчера», — рассмеялась Эрмелина. «Или у тебя какие-то планы?» «Нет, вовсе нет. У Майка сегодня практически на полигоне, и группа вернется только поздно вечером, а ужин я сейчас закажу». Мы засиделись допоздна. Ирмелина взахлёб рассказывала о Майке. Мы немножечко перемыли косточки Бернадетт, и я передала ей слова ректора, что ее, конечно, безумно обрадовало. А потом мы заказали чаю с пирожными и еще с пирожными. «Постой!» — сказала вдруг Эрмелина. «Разве тебе не надо домой? Вы же только что поженились. Самое романтичное время!» Она со смехом подмигнула мне. Я кисло кивнула. «Да, жутко романтичная!» В ее глазах мелькнула тревога. Вы что, поссорились? Или ты что-то не договариваешь? Нет-нет, не поссорились. Просто он. Я судорожно пыталась сочинить уважительную причину не спешить к любимому мужу. Ну, раз Майк на полигоне, то, скорее всего, магистр Рониур тоже. Но ты права. Мне надо торопиться. У нас впереди. Я нервно сглотнула. Жаркая ночь любви. Ну и всяческой страсти. Да, точно, я побегу. И даже чай не добьешь, улыбнулась Ирмелина. Нет! уверенно сказал я в жизни есть вещи поважнее чая я пулей вылетела из комнаты да уж обманщица из меня прямо скажем никакая в жизни есть вещи поважнее чая что это вообще я вздохнула и отправилась в свое семейное гнездышко чтоб ему провалиться сегодня я намеревалась запереться в комнате и не выходить из нее ни при каких обстоятельствах